СУКОННОЕ РЫЛА Недавно сижу я в летнем саду. Курю папироску. И сидит рядом со мной на скамейке гражданин какой-то. По виду не то монтер, не то техник. Сидит и морщится от моего дыма я уши эдак и так стараюсь вообще не попасть в его рожу дымом а ветер на него вдруг монтер трогает меня за рукав и говорит бросьте вы товарищ такое дерьмо курить ну ка я вас угощу настоящим английским табачком мне бывший дядя из англии прислал понимает он из кармана коробку и подает я говорю ну что ж я вас разорять то буду — Да нет, — говорит, — Эти мне даже счастье доставите. Потому у меня, прямо скажу, слабость к заграничной продукции. Очень одобряю заграничные продукты. Возьмите. Я взял папиросу. — Да, — говорю, — заграничная продукция — это действительно. Ух, выдающая продукция! Много, — говорю, — вещей стоящих. — Не только много, — говорит монтер. А все, чего не возьмите, раз это заграничная баста, заранее одобряю. Да взять, например, хотя бы кроликов. давича нам в кооперативе давали мороженых австралийских кроликов. Это действительно кролики. Этого кролика ешь, и на зубах прямо чувствуешь культуру и цивилизацию. А наш кролик, дрянь кролик, Ту, четыре ноги, хвост, вот вам и кролик! Да, может, это вовсе и не кролик, а очень просто собака или петух дохлый. и никакой цивилизации. А Давич я положил на окно полфунта ливерной колбасы, возвращаюсь, нету колбасы, кошка слопала, вот вам и советское производство. Ну, какова папиросочка? Да, говорит монтер. Хороши ихние кролики, а табачок каков, а? Бывший дядя из Англии прислал эмигрант. Кури, пишет братишечка, сдавай нашу продукцию. Да вы затянитесь нарочно, поглубже. Это такой табак, что я три дня курю, и мне помирать неохота. А дым-то, дым-то какой голубой, сиерия не дым. Да разве у русских эдакий дым бывает? Ну да, табак хвалить нечего. Это все умы признали. А вот производство, чистота, порядок, набивка какая! Вы нарочно посмотрите, какая набивка. А взять, например, коробку. На вид дрянь-коробка. Ну чего в ней? Ну коробка и коробка. А какая изящная простота! Ничего лишнего, ничего не болтается из нее не скрипит английская надпись и ничего больше эх далеко нам до заграницы куда уж нам с суконным рылом в калашный ряд я взял коробку полюбовался действительно коробка была хорошая и на крышке было что-то объяснено по-английски а внизу мелко-мелко было напечатано гублит типогр Акад, наук, Тучкова, НАБ. «Послушайте», — сказал я мантеру, — «тут что-то пропечатано». Монтер взглянул на коробку, задумчиво побарабанил по ней пальцами и сказал, подсунули подлецы! Тот -то я и смотрю, ну что такое, будто бы и не то! Вот три дня курю, голова болеть...» Начала. Тошнит. О, ой. Он затянулся. Как и есть, сказал он. Дрянь, папиросы. Фу. И дым какой. Едки. Ой, от бумаги, наверное. женой тряпкой воняет. Пфу ты, фу, черт. Тоже мне продукция. Ой, далеко нам с уконным рылом до ихней цивилизации.